Гордон Диксон Незваный гость Кэрри Хармон был молодым человеком не без способностей. Во всяком случае, у него хватило ума создать себе репутацию знающего адвоката, и благодаря этому закрепиться в обществе равнинных обитателей Венеры, что было совсем не так просто. К тому же он прозорливо упрочил свое положение женитьбой на дочери одного из крупнейших торговцев медикаментами. Но в технике он разбирался, прямо скажем, как свинья в апельсинах, а следовательно, его и на пушечный выстрел нельзя было подпускать к дорогостоящему оборудованию, требующему самого деликатного обращения. Все равно, что позволит ребенку играть со спичками. Жена ему попалась с характером и временами ладить с ней было непросто, но она любила его как последняя дура. А так как он ее совсем не любил, то при каждой размолвке просто исчезал на некоторое время, пока страх навсегда потерять драгоценного супруга не приводил жену в должное состояние покорности судьбе. Понимая, что за столько лет она прекрасно изучила все его привычки, он старался не появляться в одних и тех же местах и действовал весьма успешно, наслаждаясь своим умением выискивать в качестве очередного прибежища самые неожиданные уголки на планете. И вот, однажды, находясь в прекрасном расположении духа, он серым зимним утром посадил свой небольшой вертолет в одиноких горах у станции погоды, которую обслуживал Берг Макентайр, на несколько минут опередив снежный буран, несущийся за ним по пятам. Загнав двухместный вертолет в ангар и наевшись до отвала, этот незваный гость теперь сидел, развалившись в кресле, и слушал завывание ветра, бессильно разбивавшиеся о крышу станции со скоростью 150 миль в час. «Еще десять минут!» — сообщил он Берку. «И мне пришлось бы туго!» «Туго!» — фыркнул Берг, крупный блондин с грубыми чертами лица который с презрением относился ко всему человечеству, за исключением отдельных личностей, причастных к метеорологии. Вы, равнинники, слишком привыкли к своему Эдему и сбаловались. Еще десять минут, и ты бы разбился о скалы в дребезги, а поисковая партия отыскала бы твои косточки не раньше весны. Кэрри недоверчиво рассмеялся. «Попробуй, если не веришь», — сказал Берг. «Садись в свою игрушку и вперед! Не хочешь слушать разумных советов и не надо! Мне-то что?» «Ну уж нет!» Зубы Кэрри блеснули в улыбке. «Мне и здесь хорошо. К тому же не годится выгонять гостя, который только что прибыл, да еще и в такую погоду». «Гость, да незваный!» проворчал Берг. «Насколько мне помнится, мы расстались с тобой сразу после выпускных экзаменов. «И с тех пор от тебя лет шесть, ни слуху, ни духу. А сейчас ты являешься ко мне в эту глушь, как ни в чем не бывало». «Под влиянием момента», — пояснил Кэрри. «Мой основной принцип, Берг, всегда действуй неожиданно, — придает остроту ощущениям. И быстро сводит в могилу», — пробормотал Берг. «Зависит от ощущений», — ответил Кэрри. Если вдруг тебе неожиданно захочется спрыгнуть со скалы или пустить себе пулю в лоб, то ты и в том, и в другом случае слишком глуп, чтобы жить дальше. — Кэрри, — угрюмо заметил Берг, — для философа ты слишком легкомыслен. — А ты тяжеловесен, — усмехнулся Кэрри. — Может, ты перестанешь наконец ко мне придираться и расскажешь что-нибудь о себе? С чего ты вдруг заделался отшельником? Чем ты занимаешься? «Чем я занимаюсь?» – переспросил Берг. «Работаю». «Да, но как?» – сказал Кэрри, поудобнее устраиваясь в кресле. «Запускаешь воздушные шарики? Собираешь снег лопатой, чтобы выяснить, сколько его нападало? Следишь за движением звезд? Что именно ты делаешь?» Берг терпеливо покачал головой и снисходительно улыбнулся. «Если тебе так хочется, чтобы я тебя поразвлек...» — ответил он, — то слушай, ничем особенным я не занимаюсь, просто сижу за столом и готовлю погодные данные для передачи в центр. — Ага, — сказал Кэрри с упреком и погрозил пальцем. — Понятно, значит, монтируешь своими обязанностями, но раз кроме тебя здесь никого нет, кто ведет наблюдение? — Естественно, компьютер, — ответил Берг. Каждая метеостанция оборудована электронным мозгом. «Еще того не легче», — заметил Кэрри. «Значит, ты сидишь себе в тепле, сытый и довольный, а бедный маленький компьютер носится по снегу и трудится на тебя, не покладая рук. Между прочим, ты не так уж далек от истины», — серьезно сказал Берг. «А вообще, тебе только полезно будет послушать о некоторых чудесах техники» благодаря которым ты живешь в счастливом неведении Ведь наши станции усовершенствовали совсем недавно, и это просто удивительно, как далеко шагнула вперед наука. Кэрри иронически улыбнулся. «Я говорю правду», — произнес Берг, и глаза его вдохновенно засверкали. «Мозг, который нам вмонтировали несколько месяцев назад, последнее слово техники. Раньше приходилось работать с роботом, и простым вычислительным устройством. Робот собирал погодные данные и передавал их мне. Я их обрабатывал и закладывал программу в машину, после чего корпел над расшифровкой перед отправкой результатов в центр. «Страшно утомительно», — пробормотал Кэрри, протягивая руку к рюмке, удобно стоявшей на столе рядом с креслом. Берг не обратил на его ироничный тон никакого внимания. О достижениях в области науки и техники он мог говорить часами. Да, времени получалось в обрез, не успевал я обрабатывать одни данные, как поступали новые. Станция координирует действия датчиков на территории в 500 квадратных миль, и один человек просто физически не в состоянии за всем уследить. Приходилось вводить в схему лишь самое важное К тому же, необходимо было поддерживать порядок внутри станции, да и о себе заботиться. Зато сейчас… Берг наклонился и погрозил пальцем перед носом у гостя. Новый компьютер сам получает данные непосредственно от датчиков, обрабатывает их и тут же выдает конечный результат. Мне остается лишь расписать метеоусловия и передать прогноз в центр. Кроме того, наш электронный мозг автоматически обслуживает осветительно-отопительную систему, подавая сигнал в случае малейших неполадок. И, если ему просто сказать, самостоятельно устраняет их. Кстати, у него есть отдельный блок, занимающийся исключительно разработкой теоретических проблем. «Подумаешь, металлический божок!» презрительно хмыкнул мыкнул Кэрри. Он привык, что все уделяют внимание ему одному – И его раздражало, что Берг поет дифирамбы какой-то машине, не обращая внимания на своего блещущего разнообразными талантами гостя, который, по счастливой случайности, попал сюда, чтобы как-то скрасить одинокую жизнь приятеля. Берг посмотрел на него насмешливо. «Нет», — ответил он, — «настоящее божество Кэрри. Все слышит, все видит, все знает. Непогрешим». «Да, в общем, похоже», — ответил Берг, все еще улыбаясь. «Но этого мало, ведь настоящие-то боги никогда не ломаются, не выходят из строя. Компьютер тоже». «Брось, Берг», — проворчал Кэрри. «Просто ты так увлекся, что стал заговариваться. Идеальных машин не бывает. Сгорит какой-нибудь проводник или полетит лампа. Что тогда? Конец твоему богу! Испортился». Берг покачал головой. «В нем нет проводов», — сказал он. «Все соединения энергетические. Что же касается ламп, то на такие пустяки он даже не тратит времени. Один из неработающих блоков решает проблему замены, и компьютер автоматически ее производит. Видишь ли, Кэрри, эта модель отличается от остальных тем, что каждый из блоков, а их 20, в два раза больше, чем может потребоваться станции в самом непредвиденном случае, в состоянии решить любую задачу, от поддержания постоянной температуры в помещении до выдачи готовой программы. Если же задача оказывается слишком сложной, компьютер последовательно подключает к работе блок за блоком, пока не находит нужного ответа. «Ага», — сказал керри «Значит, может случиться такое, что для решения особенно трудной проблемы ему просто не хватит блоков. А тогда он от перезагрузки не сгорит?» «Э-э, да тебя никак задело, Кэрри! Не терпится найти хоть какой-то дефект, верно?» «Ответил Берг. Должен тебя разочаровать. Теоретически, конечно, возможно, столь сложная задача, для решения которой компьютер вынужден будет задействовать все блоки». Например, если станцию внезапно поднимет ветер и понесет по воздуху, тогда, разумеется, выключится вся система. Но даже в этом случае перегрузки не произойдет. Просто компьютер постепенно выяснит причину того, почему станция взлетела и сразу начнет принимать меры, чтобы вернуть ее на прежнее место. Кэрри выпрямился и щелкнул пальцами. «Тогда все просто», — сказал он. «Я пойду и скажу твоему компьютеру, по внутреннему микрофону, что нас подняло в воздух». Берг громко расхохотался. «Ха, Кэрри, дурашка!» — сказал он. «Неужели ты думаешь, что конструкторы мозга не предусмотрели возможности словесной ошибки? Ты скажешь это, а компьютер мгновенно все проверит и вежливо ответит. «Простите, сэр, данные не подтвердились». Глаза Кэрри сузились, на скулах появились красные пятна, но улыбка осталась прежней. «Значит, у него есть теоретический блок», – пробормотал он. «Конечно», – ответил Берг, явно наслаждаясь победой. «И ты можешь пойти туда и сказать, просчитай такое допущение, наша станция летит по воздуху, и компьютер немедленно примется за работу». Он умолк, и Кэрри выжидательно на него посмотрел. «Но…», – продолжал метеоролог, – «он будет решать эту задачу только с помощью свободных блоков и отложит ее решение, если для обработки поступят реальные метеоданные». Он замолчал, глядя на Кэрри не без иронии, но добродушно. Тот не отвечал. «Сдавайся, Кэрри!», – в конце концов сказал Берг. «Это бесполезно. Ни бог, ни человек, ни даже Кэрри Харман не смогут помешать моему компьютеру честно и добросовестно выполнять возложенные на него функции. Глаза Кэрри мрачно блеснули из-под опущенных век. Какое-то время он просто сидел, глядя на смотрителя станции, потом тихо произнес. «Я могу это сделать». «Что именно?» – спросил Берг. «Вывести твой компьютер из строя». Ерунда, и вообще, не принимай этот трёп так близко к сердцу. И не переживай зря, тут у тебя ничего не выйдет, у конструкторов тоже не получилось. Я же сказал, что могу это сделать. Запомни раз и навсегда, сделать это невозможно. И прекрати искать изъяны там, где их быть не может. Давай лучше поговорим о чём-нибудь другом. Я могу заключить с тобой пари». Медленно и напряженно проговорил Кэрри. На 5000, что если ты оставишь меня наедине с компьютером только на одну минуту, я полностью выведу его из строя. Не нужны мне твои деньги, хотя 5000 мой годовой заработок. Беда в том Кэрри, что ты никогда не умел проигрывать. И хватит об этом. Либо ставь свои условия, либо заткнись, — упрямо сказал Кэрри. Берг вздохнул. «Послушай», — сказал он, явно начиная сердиться, — «может, я и напрасно раздразнил тебя, но заруби себе на носу, и я говорил чистую правду, и тебе не удастся заставить меня признаться в обратном. Ты ведь ничего не смыслишь в технике, понятия не имеешь о машине и даже представить себе не можешь, что препятствовать ее деятельности абсолютно невозможно». По крайней мере, это не в твоих силах. Ты, видно, думаешь, что я не очень в этом уверен, поэтому и предлагаешь спорить на баснословную сумму. А если я просто откажусь спорить, ты решишь, что выиграл. Но послушай, я уверен, что прав не только на 99,999%. Я уверен, на все 100%. И спорить не хочу, потому что это просто грабеж. К тому же ты тогда возненавидишь меня на всю жизнь. Моё предложение остается в силе, — сказал Кэрри. «Ну ладно!» — скричал Берг, вскакивая на ноги. «Если ты настаиваешь, я согласен. Держу пари!» Кэрри ухмыльнулся, встал с кресла и пошел за метеорологом из просторной гостиной, яркий свет ламп который контрастировал с мраком снежной бури за окнами. Некоторое время они шли по коридору с обшитыми металлом стенами и, наконец, остановились у большой стеклянной двери. «Здесь находится компьютер», — сказал Берг, указывая сквозь стекло и поворачиваясь к Кэрри, стоявшему сзади. «Если ты хочешь обратиться к нему устно, надо говорить в левый микрофон. Вводное устройство справа, а внутренняя дверь ведет на энергетическую станцию. Однако, если ты надеешься применить физическую силу, лучше сразу пойдем обратно. Наши осветительные и отопительные системы не имеют ручного управления. Они действуют благодаря небольшому ядерному реактору, полностью подчиненному компьютеру, не считая автоматики самого реактора, которая немедленно отключает его в случае серьезного стихийного бедствия, скажем, прямого попадания молнии и тебе не удастся пробиться сквозь эту двойную защиту даже за неделю. Если же ты задумал повредить сам компьютер, то учти, что его передняя панель сделана из двухдюймовой стали, а сварка велась под давлением. «Уверяю тебя», — сказал Кэрри, — «что я не собираюсь ничего ломать». Берг быстро взглянул на него, но в улыбке адвоката не было на этот раз и тени иронии. «Хорошо?» Сказал метеоролог, отступая от двери. Можешь войти. Мне подождать или тебе необходимо, чтобы я удалился? О, можешь смотреть, сколько влезет, — ответил Кэрри. Нам, компьютер-ломателям, нечего скрывать. Он повернулся к Берку и распахнул пиджак. Вот видишь, за пазухой у меня ничего нет, — насмешливо проговорил он. Иди, — грубо перебил его Берк. «Сколько можно еще трепаться? Я хочу наконец вернуться в гостиную, к выпивке». «Спешу», — ответил Кэрри и вошел внутрь, закрыв за собой дверь. Берг видел сквозь стекло, как Кэрри подошел и остановился примерно в полуметре от микрофона, замерев на месте. Плечи его расслабленно опустились, руки повисли как плети, и напряженно глядя ему в спину, Берг какое-то время никак не мог понять что кроется за столь странной позой. Внезапно его осенило, и он громко расхохотался. «Ну, конечно же!» – сказал он себе. «Наш герой решил блефовать до конца, и теперь ждет, когда не выдержу я. Заволнуюсь и ринусь оттаскивать его от компьютера». Успокоившись, Берг закурил сигарету и посмотрел на часы. В распоряжении Кэрри оставалось примерно секунд сорок пять. Потом ему придется признаваться в полном бессилии. Хотя, конечно, он тут же на месте вполне может придумать какие-нибудь фантастические аргументы, доказывающие, что на самом деле он одержал полную победу. Берг нахмурился. Сколько он помнил Кэрри, тот просто патологически боялся превосходства над собой кого-то другого. И если сейчас не удастся хоть как-то его успокоить, Жить с ним вдвоем на станции в течение многих дней, пока не кончится буран, будет очень тяжело. Не выгонишь же его на улицу при морозе в 60 градусов и ураганном ветре. С другой стороны, Берку совсем не улыбалась кому-то там подлаживаться. Вибрация генератора, которую он постоянно чувствовал сквозь пол и которая стала такой же привычной, как собственное дыхание, внезапно прекратилась. Лопасти вентилятора, гнавшего горячий воздух, замедлили бег и остановились. Свет ослабел, а затем и совсем погас, и коридор потонул во мраке. За окнами призрачно голубела в южная ночь. Сигарета выпала из оцепеневших пальцев Берка, и он кинулся внутрь с воплем. «Что ты наделал?» Кэрри насмешливо посмотрел на него подошел к стене и развязно оперся на нее плечом. «А это задачка уже для тебя!» – ответил он. «Ты что, спятил?» – начал было Берг, но тут же одернул себя. Некогда терять драгоценные секунды. Он повернулся к панели и уставился на показания приборов. Ядерный реактор был отключен, вентиляция и электричество тоже – На панели горела лишь одна лампочка, подтверждающая, что компьютер занят какими-то расчетами. Двойные двери ангара, в котором стоял вертолет, открывались и закрывались тоже автоматически, а следовательно попасть туда теперь было абсолютно невозможно. В радиоприемнике и видеофоне царила мертвая тишина. Но компьютер трудился вовсю. Берг подошел к микрофону и дважды нажал красную аварийную кнопку на панели. «Внимание!» – громко проговорил он. «Ядерный реактор остановлен, и все системы, за исключением твоей собственной, лишены энергии. В чем дело?» Ответа не последовало, но лампочка продолжала ярко гореть. «Упрямая скотина, верно?» – сказал Кэрри, не меняя своей развязной позы. Берг не обратил на него ни малейшего внимания и вновь нажал на кнопку. «Отвечай!» – приказал он. «Немедленно отвечай! В чем дело? Почему не работает реактор?» Компьютер молчал. Берг запрограммировал свой вопрос, и его пальцы привычно забегали по клавиатуре. Перфулента поползла белой змейкой и исчезла. Берг напряженно ждал. Ответа не было. Долгое время он стоял, глядя на компьютер, как будто отказывался верить собственным глазам. Затем повернулся и пристально посмотрел на Кэрри. «Что ты сделал?» «Признаешь себя побежденным?» – требовательно спросил Кэрри. «Да». «Значит, я выиграл?» «Да». «Тогда скажу». Кэрри вынул сигарету, закурил, как следует затянулся и выпустил облако дыма окутавшую комнату, где уже заметно похолодало, ведь батареи отопления были отключены. Твой распрекрасный компьютер может и разбирается в метеорологии, но ничего не смыслит в логике. А ведь это, на мой взгляд, просто возмутительно, в особенности, если учесть, насколько тесно логика связана с математикой. Что ты сделал? Не перебивай, сказал Кэрри. Имей терпение. Так вот, Я говорю, это просто возмутительно. Твой непогрешимый любимчик, стоящий, полагаю, не один миллион, ломает тебе голову над парадоксом. «Парадоксом!» С рыданием выдохнул Берг. «Ну да, парадоксом!» — пальцетом пропел Кэрри. «Весьма миленьким парадоксом!» — он вновь заговорил нормальным голосом. Пока ты чуть не лопался от гордости, говоря о своей железяке и ее несокрушимости, я подумал, что компьютер можно запросто парализовать, подкинув ему задачку, непостижимую для его механических мозгов. Я вспомнил кое-что из курса логики, который нам читали в институте. Нечто под названием «Парадокс Эпименида». Не помню точно, что там говорилось. Лекции были скучными и, честно говоря, на них жутко хотелось спать. Но суть в том, что если, например, я тебе скажу «Все адвокаты лжецы», то как узнать, правду я говорю или нет, если я сам адвокат? Ведь если это правда, значит, будучи адвокатом, я лгу. Но если я лгу и все адвокаты не лжецы, значит, я говорю правду. Ты понял? Если мое заключение правдиво, «Значит, я лгу. А если я лгу, значит, оно правдиво». Внезапно Кэрри громко расхохотался. «Жаль, что ты не видишь своей физиономии в зеркале, Берг!» Еле выговорил он, давясь от смеха. «В жизни не встречал такой обалденной рожи. В общем, я подошел к компьютеру, и пока ты вежливо ждал меня снаружи, сказал, «Ты должен опровергнуть то, что я сейчас утверждаю» потому что все мои утверждения неверны». Он умолк и посмотрел на метеоролога. «Ты понял? Он принял мое утверждение, собираясь выполнить приказ и опровергнуть его, но не смог этого сделать, не признав его верным. А как он мог быть верным, если я объявил, что все мои утверждения неверны? Понимаешь? Ну, конечно, понимаешь, у тебя на лице все написано». «О, если бы ты только мог сейчас себя видеть! Краса и гордость метеорологии, споткнувшаяся о какой-то парадокс!» Глядя на ошарашенного Берка, Кэрри вновь расхохотался, не в силах удержаться, и только через несколько минут, вдосталь насмеявшись, начал потихоньку приходить в себя. Чувствуя некоторую слабость после столь бурного веселья, он выпрямился, как-то странно всклипнул и прислонился к стене. Подняв воротник пиджака, он передернулся всем телом и посмотрел на метеоролога. «Теперь, когда тебе известно, где собака зарыта, запускай свою машину на полную мощность. Во-первых, здесь что-то чересчур прохладно, а во-вторых, свет несколько мрачноват». Берг не двинулся с места. Он, не мигая, смотрел на Кэрри, прямо-таки буравил его взглядом. Кэрри фыркнул. «Ну уже Берг!» сказал он. «Свистать всех наверх! После будешь переживать. Если тебя беспокоит наша пари, считай, что ничего мне не должен, и не расстраивайся так из-за своего любимчика. Не так уж он и плох. Честно говоря, я считал, что он просто перегорит, а не задействует для вычислений все блоки. Смотри, он и сейчас никак не угомонится. Может, ему удастся разработать теорию классов? Вот тогда он решение найдет. Через годик-другой. Берг продолжал стоять, как статуя. Кэрри посмотрел на него подозрительно. «В чем дело?» Раздраженно спросил он. Губы метеоролога задвигались, как в немом кино, и толстая струйка слюны сбежала с уголка рта и потекла по подбородку. «Ты!» С трудом выдавил он из горла нечто похожее на хрип умирающего. «Что?» «Кретин!» заорал Берг, неожиданно обретая дар речи. «Дегенерат! Дебил!» «Я? Я?» – возмущенно завопил Кэрри. «Я же был прав!» «Да, ты был прав!» – сказал Берг. «Слишком прав!» «А как прикажешь заставить компьютер запустить ядерный реактор, отрегулировать температуру и дать свет, если все его блоки заняты решением твоего парадокса? Что могу сделать я?» если машина оглохла и ослепла. Два человека молча смотрели друг на друга. Их дыхание превращалось в облачка пара, а зловещее пение бури, приглушенное мощными стенами, звучало все громче и торжественней. Температура внутри станции быстро падала. Благодарю за прослушивание. Аудиокнигу озвучил Игорь Фролов, в 2024 году.